Глава 27 Твари напирали со всех сторон И их цель была одна Разорвать на куски мою ценную оболочку И не только мою А я вдруг ушел в философские размышления Кто есть друг Кто есть враг И может ли враг стать другом А если быть совсем точным Может ли неприятель стать приятелем Потом врагом, а следом вновь В общем сложно все это «С другой стороны, когда у меня было просто?» И таки это оказался он. От Киркена развив невероятную скорость, к нам рвался хмур. Но что мог поделать всего лишь один вратарь против целой орды? Поэтому его спутник воодушевлял намного больше, чем бывший напарник. Рядом с хмуром, сверкая золотыми доспехами, бежал добряк. Простите, драйк. «Доверься инструктору, как он доверяется старшему брату», — учили нас на плацу. Мне же теперь предлагалось действовать безо всякого рода посредников. И я был этому рад. Можно ли хищного зверя противопоставить невидевшему крови травоядному? Можно ли сравнивать по мощи страйдера в полном обвесе и безоружного обывателя? Можно ли думать, что бой иноземного молодняка и целого старшего брата будет равным? Драйк ворвался в белую взвесь, как горячий черный кофе, в чашку со сливками, сразу окрашивая весь напиток. Полетели в воздух десятки и десятки стесанных жгутов. Застучали о землю, срубленной огромным двуручным мечом головы тварей. Стало растекаться под ногами старшего брата белое жирное озеро из останков иномирцев. Добряк перестал быть добряком. Он нес лишь смерть, с каждым шагом продвигаясь все дальше и дальше. Хмур безнадежно отстал от него, добивая тех, кто по каким-то причинам выжил. Хмурое небо Кирда обрушило на врагов весь арсенал Драйка. Сверкали молнии, падали невесть откуда взявшиеся каменные глыбы, острыми шипами пронзали белые тела сотни мелких льдинок, горящие серые покрывали всех встающих на пути добряка расцветающие лепестки огня. Без разбора, без жалости, без намека на пощаду. Этот мир в лице одного из самых могущественных его существ показал захватчикам, что бывает с незадачливыми вторженцами. и давление, оказываемое на нас, постепенно ослабло. Твари дрогнули, заозирались, раззявили в гневе свои острозубые рты, рвущиеся наружу из чрева. А мы, отступники, обрели второе дыхание. Прогресс 7330 из 7850. Кольцо, сжатое до предела так, что мы порой касались спинами друг друга, разошлось в стороны. Страйдеры без устали молотили колышущееся бесформенное нечто. Ищущие доставали из закромов последние магические резервы, как правило, огненные. А вратари попросту сражались. Кому-то приходилось тяжелее, как тому же Фрею. Другим хватало и одного удара, спасибо мечам с белыми вкраплениями. Сегодня был явно день воспоминаний моего инструктора из ядра, потому что другие его слова всплыли в матрице. Все мы рождаемся из пыли, И в пыль же и обращаемся. Я был согласен с ним почти полностью. С одной поправкой. Некоторые после смерти оставляют лишь небольшую мерзкую лужицу. Прогресс 7830 из 7850. Шаг. Еще один. Иноземцы отступали под моим напором. Отдергивали щупальца жгуты, боясь лишиться их в мгновение ока. Беззвучно скалились своими ртами. Лишь один из них попытался напасть на меня, но тут же нарвался сначала на контратаку, а уже после на меч, раскроивший его пополам. Уровень развития — десятый. Прогресс — 8330 из 10800. Наполнение пылью — 23%. Доступно 16 очков распределения. Целостность оболочки — среднее повреждение. Уровень маны — низкий. Восполняется. Уровень упоения нулевой. Восполняется. А нечего стоять у меня на пути. Я развернулся, ведомый каким-то непонятным предчувствием и срезал почти дотянувшийся до головы жгут. Это что еще такое было? Интуиция, удача, опыт? Все сразу? В любом случае надо взять на вооружение. Казалось, что меч вдруг ожил, а я едва поспевал за ним. Прогресс – 8830 из 10800. Прогресс – 9330 из 10800. Прогресс – 9830 из 10800. Это уже они не успевали отступать, потому что попросту было некуда. Твари жались друг к другу, беззвучно разевали рты, угрожая острыми зубами и размахивали жгутами, как правило, отрубленными и только растущими. Я управлялся довольно ловко, точно приход всего лишь двух братьев открыл во мне второе дыхание. Так же, вроде говорят, смертные. Прогресс, 10 330 из 10 800. Наконец, последняя особь на моем пути к драйку пала, и я встретился лицом к лицу со старшим братом. Не знаю, чего я ожидал. Поощрения? Похвалы? Награды? Добряк лишь удостоил меня легким кивком головы. а после продолжил уничтожение ближайших тварей. Я оглянулся и заметил, что отошел довольно далеко от основной группы. С другой стороны, они превосходно справлялись и без меня. Кольцо теперь вновь превратилось в дугу. Волна захлебнулась, орда поредела и пятилась обратно. Только куда? Червоточину я увидел через пару секунд. Сразу же начал вертеть головой в поисках того, кто ее призвал, но никого не было. Странно. Между тем волна схлынула. Поняла, что здесь в торженцам не получится ничем поживиться и стала утекать обратно, туда, откуда они явились. Произошло это так быстро, что мы чуть не остались без цели нашей бесшабашной вылазки. И только крик заставил меня вспомнить «Седьмой, держи!» Сам вратарь накинул полупрозрачную петлю на крупную командующую особь. Но в попытке остановить тварь наглядно терпел неудачу. Призванное лассо легло на левую конечность, и оно, недолго думая, попросту лишилось ее вместе со всеми жгутами. Сбросило точно ящерица хвост. И сразу же проворно бросилось нагонять основную группу. Оно не учло одного. Меня. Особь выпрыгнула высоко. Так высоко, как, наверное, не может никто из вратарей. Но и я постарался. На короткое мгновение взмыл вверх, и клинок с белыми вкраплениями отсек правую ногу, словно ее у твари никогда и не было. Особь, вместо того, чтобы приземлиться для нового прыжка, неуклюже рухнула и прокатилась по земле, прямо к ногам хмуро. Я боялся, что недавний напарник сейчас загубит ценный экземпляр. Но брат несколькими мощными ударами принудил тварь к миру, а после обхватил за туловище и поднял. «Быстрее!» — крикнул я, разворачиваясь в сторону Харулов. Точнее, одного единственного хорула. Рис уже подняла черную коробочку и приложила к руке. Острые ножки впились в нежную кожу, кровь закапала на землю, но девушка только лишь слегка скривилась. Свободной рукой она поманила хмуро к себе, мол, давай подходи, а после нажала что-то на трансмутаторе. Передняя часть выехала, и показались небольшие щипчики, напоминающие жвала огромных песчаных крабов в оонте. Тварь рвалась и извивалась, точно понимая, для чего ее тащат к застывшим в скорбном молчании неприятелям. Жгуты на новой руке невообразимо быстро отрастали, чтобы помочь их обладателю выбраться из цепких объятий хмура. Но резко приблизившись, драй кловким взмахом отсек их, будто опытный садовник одним движением ножниц подравнивает кусты с розами. И, наконец, тварь была доставлена перед последним оставшимся среди нас в сознании харулом. Риз боялась. Обе ее руки, свободные и окровавленные, с черной коробочкой чуть повыше запястья, заметно подрагивали. Рядом с пусть и раненым иномирцем она смотрелась крошечным смертным созданием на фоне полубога. Правда, последнего держало другое высшее творение этой вселенной. Хмур свалил тварь на землю, придавив ее ногами. Рунд и Авич присоединились к вратарю так, чтобы оно не могло даже двигаться. Братья снова действовали заодно. У отступников и последователей ядра была общая цель, ради которой они забыли прошлые дрязги. рис с нетвердой походкой приблизилась к киномирцу. Желеобразное тело того уже ходило слабой рябью, точно предчувствуя недоброе. Девушка дотронулась до затылка твари. Не с первой попытки, несколько раз судорожно отдернув руку. Но все же в конечном итоге ее ладонь легла на голову пленника, а пальцы даже чуть сдавили белесую оболочку. Как только это произошло, щуп со жвалами уверенно пополз вперед, пока не достиг иномирца. Щипчики впились в тело пленника со странным свистящим звуком, что становился все громче. Матрица выдала мне непонятную аналогию, будто бор машина работает. Причем представления о загадочном аппарате не возникло. Но, судя по звуку, это некое устройство для страшных пыток, не иначе. Дрожь твари перешла в чудовищные конвульсии. Трое вратарей уже с трудом удерживали единственное существо под ними. Но, наконец, щуп связкой светлой субстанции пополз обратно. Когда он спрятался в трансмутаторе, черная коробочка точно ожила. Зашумела, завибрировала, даже слегка осветилась. А сама тварь в последней бесплодной попытке рванула вперед, но Авич остановил ее, на сей раз навсегда пронзив клинком с белыми вкраплениями. и намерец затих на синей примятой траве, а спустя минуту стал растекаться. Мы стояли, наблюдали, ждали. Сама Рис тоже в нетерпении топталась на месте, явно не понимая, какой фокус выкинет трансмутатор. Но факт был практически медицинский. Черная коробочка работала. Пыжилась, кряхтела, и что-то там внутри нее происходило. Понятно, что не все в нашей компании могли сохранять молчание. А если быть точнее, я. «Спасибо», — только и сказал я Добряку. «Ему говори спасибо», — старший брат поднял руку в сторону Хмура. «Брат прибыл ко мне. Сказал, что почувствовал твое присутствие в Керкине». «После того происшествия в Ченке Аганитет свернул операцию по твоей поимке. Слишком уж дорого она обходилась». «Вратарь-вратарей решил, что твоя жизнь в твоих руках, и в конечном итоге Вселенная накажет тебя сама». «Ага, как отступников. А если на самом деле драйк?» От звука собственного имени старший брат вздрогнул. Видимо, давненько он его не слышал. Только потом добряк посмотрел на окружавших соратников, и взгляд его остановился на хмуре. «И я сразу все понял». Он не хочет говорить не из-за отступников. Но все же старший брат прервал молчание. «Мои братья настояли на твоей поимке, и только когда стало ясно, что изловить тебя гораздо дороже, чем просто не замечать, а гонитет отозвал остальных». При этих словах хмур буквально испепелял меня взглядом. «Я понимаю. Уязвлено его самолюбие. Он, опытный вратарь, не смог совладать с послушником». То, что за этого самого послушника заступилось несколько отступников, которые ему и наваляли лишь частности, не звучит больше как жалкое оправдание. Но все же, Хм... Брат пришел к тебе, а не к остальным. Я старался не смотреть на бывшего напарника. Да, Аганите дал указание брату, когда ты проявишь себя сообщить мне. А там уже действовать на мое усмотрение. Мы понимали, что ты пытаешься помочь Харулам. А когда ты обозначился здесь, то я свел одно с другим. Харулы, страйдеры, отступники, трансмутатор. И все в мире, где появились они. В мире, где вратарей уничтожают по одному и никто ничего не делает. Половина обителей в Кирде усилена в ущерб другим мирам. Но мы не можем охватить все алтари. И они нападают именно туда, где мы слабы. Хочешь расскажу, почему, Драйк? Мое повествование про золоченного вратаря не удивило Добряка. Он позволял мне считывать свои эманации, хотя как старший брат мог попросту закрыться. «Если ты подозреваешь меня, то в это время я был с братом», повернулся Драйк к Хмуру. «Я не к тому». «Либо кто-то просто хочет подставить старших братьев», сказал Хмур. «Нацепить подходящие доспехи особого ума не надо». «Нет, седьмой прав, это кто-то из нас», — грустно заметил Добряк. «Я знаю, с помощью чего открывается червоточина в другое измерение. И еще всего четыре создания во Вселенной знают об этом». За всеми этими разговорами мы как-то забыли о самом главном, о том, для чего здесь и собрались. Рис коротко вскрикнула и схватилась за руку с испугом, смотря на трансмутатор. Черная коробочка закончила жужжать и теперь только вибрировала. Зато вены девушки вздулись. Мне даже показалось, что я вижу, как через них прокачивается нечто инородное, чужое. А когда трансмутатор перестал подавать признаки жизни и просто отвалился, упав на землю, я понял. Все. Сначала Рис схватилась за живот, корчась в рвотных позывах. Ее тело буквально проверял на прочность внутренний огонь, который вспыхнул внезапно, безо всякого предупреждения. Она рухнула на землю, широко упершись руками в траву. Дрожь не проходила, а лишь нарастала, перейдя в сильнейший тремор. И все-таки никто из нас не рисковал приблизиться к ней, чтобы не сделать еще хуже. Наконец рис затихла. Я слышал лишь ее дыхание, которое с каждой секундой все больше выравнивалось. А потом девушка подняла голову. Белесые, лишенные зрачков, глаза уставились в пустоту, и она закричала. Это не было похоже на крик человека или любого другого разумного существа. Это был голос твари. Той самой, что разевает чревом рот в виде лепестков, полный острых зубов. Той, что хочет поглотить тебя. Полностью, без остатка. Твари, что жаждет разрушить твой мир. От ее крика все внутри меня сжалось до крошечной точки. Матрица будто засбоила. Не было ни мыслей, ни чувств, ни желаний. кроме что разве одного — убраться поскорее подальше. И потерянным ощущал себя не только я. Остальные братья пребывали в похожем состоянии, кроме разве что драйка. Длилось все недолго. Рис замолчала, обмякла и тут же свалилась на землю. Хотя ее крик, казалось, еще звучал над киртской землей, не желая уходить. Первым, кто сбросил с себя оцепенение, оказался старший брат. Он подошел к девушке, прикоснулся Крис и резюмировал. «Жива. Теперь надо возвращаться в ядро и разобраться, что с ней произошло. Если это поможет нам в борьбе с ними, то, думаю, тебя седьмой полностью амнистируют». «Драйк, это еще не все. Братья очень помогли в нашей миссии, я хотел бы попросить за них». «За братьев». «Неужели ты думаешь, что если бы была возможность вернуть вратарей в ядро, я бы этого не сделал?» — спросил Добряк. «Не все сейчас в моей власти». «Нет, не вернуться. Все, чего они просят, — это наполнить оболочки». «Что не менее трудно», — сказал старший брат. «Но, думаю, мы сможем попытаться. Не сразу, конечно. Братьям придется на какое-то время затаиться. А когда мы получим утвердительный ответ от Аганитета, то сообщим им». «У тебя еще какие-нибудь условия, мой неуемный младший брат? Может, келью поудобнее или яму поглубже?» «Нет, я вообще скромный вратарь. Могу довольствоваться малым. Пару кило пыли, личная охрана от и место по правую руку от аганитета. Шучу я, шучу». «Вратарь шутит», — коротко сказал Хмур, и не было понятно, осуждает он меня или просто констатирует факт. Время тревожных событий и нервных разговоров прошло. Вратари расслабились, если это слово уместно использовать в нашем отношении. И совершенно зря, потому что невысокая тень плотно сбитого существа метнулась в направлении одного из братьев. В полете за считанные мгновения я узнала острие топора, того самого оружия, которое джигернаут отобрал убитого им помощника ночью в городе и которое сейчас использовал против своих собственных соратников. Бывших соратников. Джак должен был выполнять обещание ровно до того момента, пока Харулы не добьются цели. Не его вина, что один из них мертв, а двое без сознания. Факт оставался фактом. Наша миссия была завершена, и больше кирца не связывали узы клятвы. Не знаю, что бы произошло, ударь другой ищущий. Может, шея вратаря бы выдержала, но бил Джиггернаут. И голова Авича отделилась от тела, подобно переспевшей виноградине, слетающей под напором дождя с лозы. Шлем бухнул о землю и покатился по синей траве, оставляя после себя следы пыли. Сама оболочка стояла еще какое-то время, но тоже начала разрушаться. С каждой секундой все быстрее и быстрее, пока с грохотом не рухнули вниз одни доспехи. Авич был мертв. Очередной вратарь был убит ищущим. — Унижать меня, сука, вздумал! Ну и получи! — прокричал Джак в сторону останков, будто пытаясь оправдать перед нами свой поступок. Позади него выселся страйдер, все еще подвластный ищущему. И более того, на другом уже подошла Спринг, красноречиво показывая, чью сторону она займет в грядущей драке. Хмур встал в боевую стойку и посмотрел на драйка. А я же чуть не застонал, доставая меч. Все договоренности рухнули в одночасье, потому что Авич был прав и мне не стоило так легко распоряжаться своим словом. Спринг была на стороне Джага по собственной воле. А я вот оказался вынужден сейчас его защищать.